О том, что дальше. Кому комфортно в ограничении, тот вряд ли собьется с дороги. Конфуций. Самого главного глазами не увидишь. Фраза, которая висела на стене у Фреда Роджерса, только часть текста. Она взята из чудесной книги «Маленький принц», написанной французским авиатором и героем Второй мировой войны Антуаном де Сент-Экзюпери. В ней лис говорит мальчику, «Вот мой секрет, он очень прост. Зорко лишь одно сердце, самого главного глазами не увидишь». Сначала мы искали ясности разума, но быстро осознали, чтобы достичь спокойствия, в порядке должна быть и душа. В соединении ясности разума и души мы находим и совершенство, и непоколебимое спокойствие. Сердцем и душой мы можем обнаружить важные вещи, которые не видны глазам. Изучать душу не так просто, как очищать разум. Тут требуется отделить то, что писатель Марк Мэнсон назвал луковицей самопознания, и принять ответственность за собственные эмоции и побуждения. Любой, кто делал это, скажут. Лук и слезы часто неразделимы. Как объясняла трехкратная олимпийская чемпионка по пляжному волейболу Керри Дженнингс, именно контакт с собой, нахождение баланса и смысла, взращивание добродетелей делает ее игру такой убойной. В древности порой считалось, что душа размещается в животе. тому есть два разумных объяснения. В утробе мы проводим часть жизни, и живот определяет, куда мы двинемся дальше. Спокойствие – это не просто абстракция, о которой мы думаем или которую ощущаем. Оно реально. Оно в наших телах. Сенека предупреждал. Нельзя считать душу спокойной только потому, что тело неподвижно. И наоборот, Лао Цзы сказал, что покой есть главное в движении. Осталась последняя область спокойствия. Буквальный образ, который принимают наши формы в ходе повседневной жизни. Наши тела, в которых находятся и сердце, и мозг. Среда, в которой они существуют привычки, которым они следуют. Перегруженное тело, которое не щадят, не только не находится в спокойствии, но и производит возмущения, колеблющие остальные стороны нашей жизни. Разум, который чересчур обременен, с которым плохо обращаются, развращен и подвержен пороку. Ленивое, залежалое существование — проявления духовной пустоты. Мы можем быть активными, можем двигаться и все равно будем оставаться в спокойствии. В самом деле, чтобы покой имел какой-то смысл, нужно двигаться. Жизнь трудна, фортуна изменчива. Мы не можем позволить себе быть слабыми, мы не можем позволить себе быть хрупкими. Мы должны укреплять тело как физический сосуд для души и тела, учитывая свои нравы окружающего мира. Вот почему сейчас мы перейдем к последней области спокойствия, телу и его месту в реальном мире, в реальной жизни.